Глава третья. Кладбище лежало за деревней по дороге на мельницу, на сухом песчаном возвысье, среди берез и сосен, откуда далеко окрест просматривалась ангара и ее берега. Первый, сильно склоняясь вперед и вытянув руки, будто что-то обирая, двигалась Дарья с сурово поджатыми губами, выдающими беззубый рот.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 но мужик от растерянности уронил на землю свою работу и опешил ты чего ты чего бабка а ну-ка! марш отседа нечистая сила задыхаясь от страха и ярости закричала Дарья и снова замахнулась палкой мужик отскочил но но бабка ты это ты руки не распускай я тебе их свяжу ты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 «Ведем очистку территории по распоряжению санэпидстанции!» Непонятное слово показалось Настасии издевательским. «Какой еще сам аспид станции?» «Сейчас же вздернулась она. Над старухами измываться?» «Сам ты аспид! Обои вы аспиды ненасытные, кары на вас нету, и ты меня топором не пужай, не пужай, брось топор!» «Ну, Аказия, мужик воткнул топор в стоящую рядом сосну. «И не иж Ишь, прищуренил, разбойничай свои глаза! Ты на нас прямо гляди! Че натворили, аспиды? Че натворили? Че натворили?» — подхватив, заголосила Дарья. Сиротливые оголенные могилы, сведенные в одинаково немые холмики, на которые она смотрела в горячечной муке, пытаясь осознать содеянное и все больше помрачаясь от него, вновь подхлестнули ее своим обезображенным видом. Не помня себя, Дарья бросилась опять с палкой на медведя, бывшего ближе, но он перехватил и выдернул палку. Дарья упала на колени.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 Чё с ими разговаривать, пришить их за это тут же, Место самое подходявое, чтоб знали нехрести, Зачем место поганить, в ангару их? И руки не отсохли, от куль такие берутся. Как морковку дергали, это ж подумать надо. Ослабонить от их землю она спасибо скажет. «Курвы!»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 И воронцов ваш здесь. Не может такого быть. Отведите нас в деревню, там разберемся. Они там. И правда, в деревню. Это вы зря. Где напакостили, там ответ держать. Никуда от нас не денутся. Пошли. И мужиков погнали в деревню. Они облегченно, обрадованно заторопились. Старухи, не поспевая за ними, потребовали укоротить шаг. Богадул в припрыжку, как стреноженный, не отпускал Верзилу и продолжал тыкать его в спину своей палкой. Тот, оборачиваясь, рявкал, Богадул в ответ щерил в довольную ухмылке рот и показывал в руке топор. Вся эта шумная, злая и горячая процессия: ребятишки впереди и ребятишки позади,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 Он из-за дела по зоне затопления. Он этим занимается и объяснит вам. Товарищ Жук, лицо официальное. А ежели он лицо, пуша ответит народу. Мы думали, не врут. А он, вот он, лицо. Кто велит наше кладбище с землей ровнять? Там люди лежат, не звери. Как посмели над могилками голиться, нам пушай ответит, мертвые и шо сами спросят. Такие фокусы даром не проходят. Царица небесная, до да чего дожили, хош топись от позору. Слушать будем или что будем, повторил Воронцов, взяв тон покруче. Жук спокойно и как будто даже привычно ждал, когда утихомирится.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 Вы знаете, на этом месте разольется море, пойдут большие пароходы, поедут люди, туристы и интуристы поедут. А тут плавают ваши кресты, их вымыет и понесет. Они же под водой не будут, как положено, на могилах стоять. Приходится думать и об этом. «А нас вы подумали!» — закричала Вера Носарева. «Мы живые люди!»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 Кладбищу более не касайтесь, а то я берданку возьму. Не погляжу, что ты лицо. Под лицом надобно уважение к людям иметь, а не одну шляпу. Ишь, заявились, работку нашли. За такую работку по раннешним бы временам. Да ничто. что? Жук, побледнев, обернулся за помощью к Воронцову. Они, кажется, не понимают.